Глава 4. Погоня за удовольствием, желание, искажение, создаваемое мыслью, память, радость. В предыдущей главе мы говорили, что радость – нечто совершенно отличное от удовольствия. Поэтому давайте выясним, что включает в себя удовольствие и возможно ли жить в мире, в котором нет удовольствия, но есть потрясающая радость – блаженство. Все мы заняты непрерывной погоней за удовольствием в той или иной форме. Интеллектуальным удовольствием, чувственным наслаждением, культурными развлечениями, удовольствием от того, чтобы проводить реформы, учить других, исправлять недостатки общества, делать добро, удовольствием от большего физического удовлетворения, большего опыта, большего понимания жизни, от всех невинных и хитрых проделок ума наконец, высшим удовольствием, состоящим, разумеется, в том, чтобы познать Бога. Удовольствие – это своего рода структура общества. С раннего детства и до самой смерти мы так или иначе гонимся за удовольствиями. Поэтому, который, какой бы вид удовольствия мы не рассматривали, нам необходимо ясно увидеть саму проблему, так как стремление к удовольствию продолжает формировать нашу жизнь. Именно поэтому так важно для каждого из нас внимательно, осторожно и непредвзято исследовать эту проблему удовольствия, так как получать удовольствие, а затем сохранять и поддерживать ощущение его, является основным требованием нашей жизни, и без него существование становится скучным, глупым, одиноким, лишенным смысла. Вы можете спросить... Почему же в таком случае жизнь не должна быть стремлением к удовольствию? По той простой причине, что удовольствие неизбежно приносит страдания, разочарование, печаль и страх. И как следствие страха – насилие. Если вы хотите жить такой жизнью, живите так. Большая часть мира живет именно так. Но если вы хотите быть свободными от печали – Вы должны понять целостную структуру удовольствия. Понять удовольствие не значит отвергнуть его. Мы его не осуждаем, не говорим, что оно хорошо или плохо. Но если мы гонимся за ним, то давайте это делать с открытыми глазами, зная, что ум, ищущий удовольствие, всегда должен находить его тень, страдания. Они не могут быть разделены хотя мы гонимся за удовольствием и стараемся избежать страдания. Так вот, почему ум всегда требует удовольствия? Почему мы совершаем благородные и низкие поступки, испытывая тайное удовольствие? Почему мы приносим жертвы и страдаем ради тонкой нити удовольствия? Что такое удовольствие и как оно возникает? Хотелось бы знать, задавали ли вы себе когда-нибудь эти вопросы, и следили ли за ответами до самого конца. Удовольствие приходит через четыре стадии – восприятие, ощущение, контакт и желание. К примеру, я вижу прекрасную автомашину. Затем, когда я на нее смотрю, у меня возникает ощущение, реакция. Затем я прикасаюсь к машине или воображаю, что прикасаюсь, после чего возникает желание иметь ее и показываться в ней. Или я вижу красивое облако, или горы, четко выделяющиеся на фоне неба, или первый весенний листок, или глубокую долину, полную очарования, или великолепный закат солнца, прекрасное лицо, умное и живое, не осознающее своей красоты, иначе ее бы не было. Я смотрю на все это с восторгом, и не замечаю тогда, что нет наблюдающего, а есть только красота, равная любви. В это мгновение я отсутствую со всеми моими проблемами, тревогами и страданиями. Есть только это непостижимое чудо. Я могу глядеть на все это с радостью и в следующий момент забыть об этом. Или же включается ум, и тогда возникает проблема. Я думаю о том, что я увидел. И думаю о том, как это прекрасно. Я говорю себе, что хотел бы увидеть это еще много раз». Мысль начинает сравнивать, судить и говорит, «Я должен снова увидеть это завтра». То, что было восторгом одного мгновения, продлевается и поддерживается мыслью. То же самое происходит и с сексуальным, и всякого рода другим желанием. В самом желании нет ничего неправильного. Реагировать так совершенно нормально». Когда вы уколите меня булавкой, я отреагирую на это, если я не парализован. Но когда в восторг включается мысль, переживание его, она превращает его в удовольствие. Мысль хочет повторить это переживание. И чем чаще вы его повторяете, тем более механичным оно становится. Чем больше вы думаете об удовольствии, тем большую силу придает ему мысль. Так мысль при помощи желания – создает и поддерживает удовольствие, придает ему длительность. В результате естественная реакция оживания по отношению к чему-то прекрасному извращается мыслью. Мысль превращает эту реакцию в воспоминание, питает это воспоминание, возвращаясь к нему снова и снова. Память, бесспорно, необходима на определенном уровне. Мы бы не смогли действовать в нашей повседневной жизни без нее. В своей сфере она нужна, но существует такое состояние ума, когда память играет очень незначительную роль. Ум, который не искалечен памятью, действительно свободен. Замечали ли вы когда-нибудь, что если вы реагировали на что-то целостно, всем сердцем, то память почти не принимала в этом участия? Только когда вы не отвечаете на вызов всем вашим существом. Имеет место конфликт, приносящий смятение, довольствие или страдание. И эта борьба продолжается в воспоминании. К одному воспоминанию добавляются другие, и именно здесь кроется ответ. Все, что исходит от воспоминания, является старым и, следовательно, никогда не может быть независимым. Не существует такого понятия, как свобода, независимость мыслей. Мысль никогда не бывает новой, потому что она есть ответ памяти, опыта, знания. Мысль, будучи старой, превращает в старое то, на что вы мгновение смотрели с восторгом, ощутив потрясающее переживание. От старого производите вы удовольствие, никогда не от нового. В новом... Не существует времени. Итак, если вы сможете смотреть на все вещи, не позволяя включаться удовольствию на лицо, на птицу, на расцветку сари, на красоту водной глади, сверкающей на солнце, на что бы то ни было, вызывающей восторг, если вы можете смотреть на это, не стремясь к тому, чтобы переживание повторилось, тогда не будет страдания, не будет страха а будет одна лишь потрясающая радость. Только стремление навсегда сохранить удовольствие превращает его в страдание. Проследите это в самих себе. Именно стремление повторить удовольствие порождает боль, потому что оно не будет таким же, как вчера. Вы боретесь, чтобы ощутить тот же восторг и испытываете боль и разочарование, так как вам это не удается». Наблюдали ли вы, что происходит, если вам отказывают хотя бы в незначительном удовольствии? Не получив желаемого, вы становитесь встревоженным, завистливым, исполненным ненависти. Замечали ли вы, когда вам отказывали в выпивке, куриве, сексе, или в чем бы то ни было, какую борьбу это в вас вызывало? Это является какой-то формой страха, не так ли? Вы боитесь, что не получите желаемое? или потеряете то, что имеете. Когда какая-либо определенная вера или философия, которых вы придерживались годами, вдруг начинает терпеть фиаско, не боитесь ли вы оказаться в одиночестве? Ведь эта вера на протяжении многих лет давала вам удовлетворение и удовольствие. И когда вы ее утратили, вы оказались на мели, чувствуя себя опустошенным. И этот страх будет одолевать вас до тех пор, пока вы не найдете другой формы удовольствия, другой веры. Это кажется мне таким простым, именно потому, что это так просто, мы отказываемся видеть эту простоту. Мы любим силу усложнять. Когда ваша жена отворачивается от вас, разве вы не ревнуете? Разве вы не испытываете гнева? Разве вы не ненавидите человека, увлекшего ее? Ведь все это... Страх потерять нечто, приносящее удовольствие, приятное общение, определенное состояние уверенности, удовлетворение от обладания. Если вы поняли, что там, где есть погоня за удовольствием, неизбежно должно быть страдание, и если вы этого хотите, то живите так. Но пусть это не будет вашей ошибкой по незнанию. Если вы хотите покончить с удовольствием, что означало бы покончить и состраданием. Вы должны отнестись с полным вниманием ко всей структуре удовольствия в целом. Не отсекать его, как это делают монахи и саньясины, никогда не глядящие на женщину, ибо считают это грехом, и тем самым разрушают жизненную основу своего понимания. Но осознать весь смысл и все значение удовольствия, тогда вы обретете потрясающую радость жизни. О радости вы не можете думать. Радость – нечто непосредственное, возникающее мгновенно. Но думая о радости, вы превращаете ее в удовольствие. Жить настоящим – значит непосредственно воспринимать красоту и восторгаться ею без того, чтобы извлекать из этого удовольствие».